Глава 50. Несколько дней спустя. «Ах, старейшина очнулся! Кто-нибудь...» «Да не суетись!» Едва продрав глаза, старейшина машинного племени увидел потолок родного шатра. Судя по звукам, вокруг него бегло очень много сородичей, и из-за его пробуждения суматоха началась знатная. «Так я не умер?» — попытался сказать он, тут же перейдя на надрывный кашель. «Удивительно!» «Пожалуйста, не разговаривайте», — взяла слово какая-то девчонка рядом с ним. «У нас нет нужных лекарств, так что если вам станет хуже, мы не сможем помочь». «Да, я знаю», — сказал он. «Почему я еще жив?» «Вам повезло», — улыбнулась та. «Ваш амулет оказался очень крепким. Если бы не он, то тот удар точно бы разорвал вам сердце». «Амулет?» — протянул тот, даже слегка растерявшись. «Какой амулет?» Вот. Ухаживающая за ним девушка куда-то отошла, а когда вернулась, то несла в руке белый платок с кусками какого-то предмета. «Эти осколки у вас из груди достали», — сказала она, показывая старцу обломки какой-то небольшой вещицы красного цвета. «Не знаю, что это был за предмет, но носили вы его точно не зря», — улыбнулась девушка. «Вам повезло». «Это был нож», — попытался улыбнуться старейшина, снова испытав боль и желание закашлять. «Вы на груди носили нож?» С интересом полюбопытствовал та. «Нет, не носил», — слегка покачал головой тот. «Так, значит, мне тогда не показалось». «Вы что-то сказали?» «А где эта девчонка?» — спросил старейшина. «Которая со мной жила». «Ох, пару дней как ушла. Знаете, тут такое случилось». «Да, я догадываюсь», — еще немного улыбнулся тот и посмотрел на показанные ему осколки. «Не выбрасывай их», — попросил он. «Кто знает, может быть, еще подвернется возможность их вернуть». «Уже на пороге, да? Быстро же прилетела. Посмотрев через окно на хмурящееся небо, Азар оставил покой внутри поместья и вышел к главному входу, туда, где отчетливо чувствовал ее. Спустился по лестнице в прихожую, точно зная, что за порогом этого дома гость, или, вернее, будет сказать, гости. «Пришла сюда». Пришла одна и отворять двери совсем не торопилась. «Не зайдешь?» — негромко спросил Азар, остановившись перед закрытой дверью. «Нет», — ответила ему гостья по ту сторону. «Почему?» «Страшно». Совсем легонько толкнув входную дверь, Азар встретил вернувшуюся домой хозяйку поместья, стоявшую на пороге, сильно опустив голову, стоявшую твердо, но сжимающую уголки платья, так что в любой момент могла их просто порвать. «Прости». прошептала она дрожащим голосом, но с абсолютно деревянным лицом. «Ладно». Просто кивнул он и сделал шаг вперед, попутно замечая, что за его спиной в поместье началось какое-то волнение. «Прости», снова повторила Аша. «Сказал же. Ладно». «Прости меня». Сделав еще шаг, Азар остановился перед ней и осторожно, кончиками пальцев коснулся ее волос. Скользнул по ним, положив левую руку ей на затылок и с силой прижал ее лоб к своей груди. «Я что, по-твоему, ребенок?» — улыбнулся он. «Одного извинения для меня достаточно». Тут же раздалось снизу невнятное мычание. «Заходи уже в дом», — продолжил он. «Думаю, она уже ждет». «Кто?» — спросила Аша, продолжая упираться в его грудь головой. «Мама твоя». «Не ври». Тут же ответила та, ощутив дрожь. «Правда». «Не ври», — повторила та, поднимая голову, упираясь в его грудь, теперь не лбом, а подбородком. «Я когда-нибудь тебе врал?» — приподнял бровь Азар, смотря в эти дрожащие глаза и слыша, как шум за его спиной становится все больше. «Не врал», — ответила Аша, наконец убирая с лица это давно застывшее на нем пустое выражение. «Молодой господин!» Наконец, грохот и топот за спиной перерос в что-то особенное, а вернее, по лестнице в прихожей слетела вниз какая-то служанка. «Ах, ой!» — выдала она. «Молодая госпожа вернулась!» А затем почти задыхаться стала. «Там эта госпожа проснулась!» «Азар!» — заговорила Аша, опуская голову и вновь уткнувшись в него лбом. «Я же все видела!» «Ага!» «Тогда как?» «Ну, ты же просила!» Еще раз улыбнулся он, прижав эту девчонку к себе еще сильнее. «Прости». «Ага». Кивнул он, чувствуя, как мокнет на груди его одежда. «Но это в первый и последний раз. Ладно?» «Ух!» Снова завыла та, так и оставшись стоять там на пороге. «Спасибо». «Ага». «Нет, правда. Спасибо тебе». «Скажешь это чуть позже. Одному садовнику».